глава двадцать джейн это кэти ее голос звучал испуганно и тревожно что случилось я даже не знаю как сказать джош меня бросил в магазин вошла покупательница и я с жестом попросила ло заняться ею что да он ушел от меня джош вышел из дома за кофе и сказал что скоро вернется но вместо этого Он позавтракал с блондинкой и решил больше не возвращаться. «Кэти!» — ахнула я. «Этого просто не может быть. Я ни разу в жизни не видела двух людей, которые любили бы друг друга сильнее, чем вы с Джошем. Ты наверняка ошибаешься». «Нет», — всхлипнула Кэти. Он даже не забрал свои вещи. Джош бросил меня, порвал наши отношения. Если бы я могла только это предвидеть. Но не было никаких признаков, ни единого. «Дорогая». Я даже не знаю, что тебе сказать. Бессмыслица какая-то. Я знаю, — сказала Кэти. Но я знаю и то, что если он ушел, значит, я должна двигаться дальше. Я не могу сидеть в этом доме, где мы жили вместе, и ждать, чтобы Джош вернулся домой. Мне придется продать дом. Джейн, у меня такое чувство, что это ночной кошмар на его. Это и есть кошмар, — согласилась я. Мне так жаль. Я могу как-то тебе помочь? Нет, — вздохнула Кэти. Хотя, думаю, мне нужно уехать из города. Может, съездим куда-нибудь на солнечное побережье, скажем, в следующем месяце. Мексика, Гавайя, неважно, куда-нибудь подальше отсюда, где есть фруктовые коктейли. И давай возьмем с собой Ло. Мы сможем сидеть у бассейна, выпивать свое удовольствие, не думать и не говорить о мужчинах. Звучит божественно, оценила я. Вот и отлично, сказала Кэти. Я должна перестать думать обо всем этом. Джейн, мое сердце разбито, она вздохнула. Я посмотрю рейсы и дам тебе знать. Окей, согласилась я. Кэти, я не знаю, что происходит с Джошем. Мне все это не нравится. Но одно я знаю точно. Я видела вас вместе. Я была свидетельницей вашей любви, и это была любовь. Не забывай об этом договорились, я слышала, как Кэти всхлипывает. Обещаешь мне? Обещаю. Наконец произнесла она. «Сегодня канун Рождества», сказала я Ло. «Пора по домам». «Не-а, я останусь. У меня еще есть дела». «Никаких дел у тебя нет». «И кто я, по-твоему?» «Скрудж? Отправляйся домой, выпей хорошего вина и послушай Бинго Кросби». «Одна», — грустно усмехнулась Ло. Последние несколько дней Ло была печальной и погруженной в себя. «Я тоже буду одна». Но, честно говоря, я так устала после этой недели, что я совершенно не против одиночества. Я просто хочу спать, спать, спать. Да и тебе нужно отдохнуть. Ты разве не улетаешь утром в Париж? Улетаю, — с вымученной улыбкой ответила моя подруга. Тогда убирайся отсюда, сию же секунду. А не то я прогоню тебя метлой. Ло сняла фартук, повесила его на крючок за прилавком. Есть, босс? Она, наконец, улыбнулась по-настоящему. Не успела Ло выйти, как на двери снова зазвонил колокольчик. В магазин ворвалась струя холодного воздуха. Не поднимая глаз, я сказала. «Прошу прощения, магазин закрыт. Я...» И тут мои глаза встретились с глазами мужчины. Это был покупатель, который приходил каждый год перед самым Рождеством, тот самый хромой, оставлявший королевские чаевые по неизвестной мне причине. «О, здравствуйте!» — поздоровалась я, мгновенно узнав его. «Простите», — проговорил он с робкой улыбкой. «Мой поезд опоздал». Мужчина явно запыхался. и «Я беспокоился, что не успею до закрытия». «Поезд?» — переспросил я. «Да», — кивнул мужчина. «Я живу в Портленде». «В Портленде?» — изумилась я. «Тогда зачем вы каждый год в канун Рождества приезжаете из Орегона в цветочный магазин в Сиэтле?» Выражение его лица было серьезным. В глазах притаилась печаль. «У вас самые лучшие цветы». После долгого молчания ответил он. «Что ж, тогда позвольте мне собрать для вас букет». «Нет», — спокойно сказал мужчина. «Не беспокойтесь. Я выберу что-нибудь на витрине». Он указал на вазу с красными розами и зелеными ветками. «Вот это мне нравится». Я отнесла композицию на прилавок. Решив поправить розу, оказавшуюся не совсем на своем месте, я уколола указательный палец. «Проклятие!» — буркнула я, увидев каплю крови. «В это время года фермеры забывают срезать шипы. Если бы в этом месяце я получала по доллару за каждый пропущенный шип, тогда с этой бедой можно было бы смириться». Мужчина кивнул. «Каждый раз, когда я беру розу, я всегда чувствую только шипы». «Билли Джоэлл!» — улыбнулась я. «Да», — ответил покупатель. «Это из песни «And so it goes». «Красивая песня!» Я заклеила палец пластырем, и мужчина протянул мне чек. Веселого Рождества!» — пожелал он, направляясь к двери. Но потом снова повернулся ко мне и сказал. «Это была любимая песня твоей матери». Я застыла на месте от изумления, потеряв дар речи. Мужчина вышел на улицу. Я посмотрела на чек и прочитала напечатанный на нем имя и фамилию. Эрик Уильямс. Это был мой отец. Час спустя я закрыла магазин, забрала с собой рождественский венок и праздничную композицию и пошла через рынок к дому. Тишина была пугающей. Но я расслышала рождественские гимны, доносившиеся из припаркованной впереди машины. Внутри разместилась семья. Папа, мама и трое детей, два мальчика и девочка, сосавшие леденцы на заднем сиденье. Воздух был чист и холоден. У меня изо рта вылетали клубочки пара. Навстречу мне шел Мэл. Он надел парадный костюм приблизительно 1983 года. «Джейн!» — воскликнул он. «И «Именно тебя я надеялся встретить». Веселого Рождества, Мэл!» — негромко пожелала я. Веселого Рождества, красавица!» — ответил он. Его глаза сияли в свете уличных фонарей. Мне нужен твой самый лучший букет цветов. Я собираюсь подарить его Вивиан сегодня вечером. Я улыбнулась. Даже если человеку 70, любовь по-прежнему остается молодой. Держите. Я дала мылу композицию, которую сделала для своей каминной полки. Зеленые хризантемы в сочетании с готовыми распуститься гиацинтами оттенка лайма. Это был любимый рождественский букет моей мамы. Отдайте эти цветы Вивиан. Они ей понравятся. Но ты составила этот букет для себя. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы его взяли. Я почувствовала, как на глаза навернулись слезы, когда я подумала о том, что мама с радостью отдала бы цветы Мэлу и отправила его поздравлять возлюбленную. «Спасибо, дорогая моя девочка», — сказал Мэл. «Я надеюсь, они вам помогут». Левой рукой Мэл поправил галстук. «Я тоже надеюсь». Я прошла мимо пекарни Мэри Уизер. И полюбовалась фруктовыми пирогами и плетеным хлебом, выставленными в витрине. Элейн должно быть, уже была дома, заканчивала раскладывать рождественские подарки по детским чулочкам, но я знала, что ее голова и ее сердце заняты поиском решения. Бернард как раз собирался уходить, когда я вошла в вестибюль нашего многоквартирного дома. Я так рада, что застала вас, сказала я, сунула руку в карман и достала конверт с небольшой суммой наличных в качестве рождественского подарка. Веселого Рождества! с улыбкой пожелала я. Веселого Рождества и с наступающим днем рождения, ответил Бернард. Да, кстати, ваш бойфренд. Как бишь там его зовут? «Кэм», — подсказала я. И он больше не мой бойфренд. О, в общем, он заходил сегодня днем, чтобы встретиться с вами. Он сказал, что заглядывал в цветочный магазин, но вас там не было. И он попросил меня передать вам это. Бернард вложил мне в руку конверт. «Я хотел перед уходом подсунуть его под вашу дверь. У меня было такое чувство, что дело срочное, и вы должны прочитать письмо сегодня вечером, а не достать его из почтового ящика через несколько дней». «Спасибо». Вежливо поблагодарила я, засовывая конверт в карман. «Вы позволите дать вам совет?» — спросил Бернард. «Разумеется», — осторожно ответила я. «За что бы вы его не наказывали?» Не делайте это слишком долго. Простите его. Жизнь слишком коротка, чтобы не прощать даже самые серьезные обиды. Я кивнула и попыталась улыбнуться. Я подумаю об этом. Пообещала я, вошла в лифт и на прощание улыбнулась Бернарду. Веселого Рождества. Поздоровавшись с Сэмом, я налила себе бокал вина и включила рождественскую музыку Джонни Мэтиса. Он напоминал мне о маме. Я без слез оплакивала маму. Мое прошлое, мое будущее, которое могло для меня не состояться, если предсказания доктора Хеллера окажутся правдой, или я не выполню все правила, предложенные колет, я бросила пальто на кушетку и теперь достала конверт из правого кармана, вскрыла его и вытащила единственный листок. Дорогая Джейн, меня не будет в городе, чтобы пожелать тебе веселого Рождества и поздравить с днем рождения. Но даже если бы я остался в Сиэтле, Я знаю, что ты все равно не захотела бы меня видеть. Я поступил неправильно. И ты вправе обвинять меня и ненавидеть всю оставшуюся жизнь. Я возвращаюсь в Нью-Йорк на несколько недель. После того, как я отказался продолжать работу над статьей о тебе, мой редактор был вынужден убить историю. В результате меня уволили, поэтому теперь я занят поиском другой работы. Мне только что предложили место редактора, отдела науки, в Newsweek. Это значит, что мне нужно будет вернуться в Нью-Йорк. Я не хочу ехать, но все же. Что теперь меня ждет в Сетле? Мое чувство к тебе, Джейн, было сильным. Ничего подобного я не испытывал после смерти моей невесты. Но я сам все испортил, и я всегда буду сожалеть об этом. Никогда еще я не встречал женщины подобной тебе. И я знаю, что никогда больше не встречу. Ты изменила меня. Ты заставила меня увидеть силу любви. Ты научила меня верить в нее, доверять ей. Я буду всегда любить тебя, Джейн. Всегда. Кэм. Единственная слезинка скатилась по моей щеке и упала на письмо. Я провела рукой по подписи, повторяя изгибы буквы «К». Потом я глубоко вздохнула и сунула письмо обратно в карман. Пальто.